Глава 15 Будучи девочкой, Оля просто не могла ограничиться одним вариантом, тем более выбранным по карте. Нам под ферму с лагерем подходят два кусочка. Их смотреть отправились, погружившись в одолженную администрации конвой из трех уазиков. Вертолет там сажать негде. Сегодня не успеем, придется в лесу заночевать. Но палатки, одеяла и сухпай у нас с собой. А на случай случайно встреченных диких животных есть вооруженная охрана. Так-то чего в походу не ходить? Выехав за пределы села, сразу же попали в тайгу. Вот здесь медведи с прочими волками точно регулярно к людям выходят но, судя по сводкам, благополучно отгоняются или пополняют своими чучелами запасники краеведческих музеев. Нашу таблетку поглотил зеленый полусумрак, надежно защитивший нас от подозрительно палящего апрельского солнышка, и мне стало прям хорошо. Решено, разобьем в совхозе парочку аллей под живой крышей, воду там приятно гулять. Ну и другие будут, потому что приятно должно быть сразу и всем. Иначе нечестно. «Лисичка!» — подала голос, приникшая к окну радующиеся поездки всю жизнь прожившая в городах певиц. Посмотрели на худую, потому что весна, лисицу, которая с мышью во рту шмыгнула в жиденький кустарник. «Класс!» — оценил я. «Белка!» — здорово разделила эту радость. «А это кто?» А это росомаха, их даже волки боятся, очень агрессивное животное. А выглядит мило. Словом, дорога до первой точки пролетела незаметно. Полузаброшенная грунтовка закончилась, и мы медленно и печально проехали луг. Отличное пространство для выпаса африканских птичек. Аккуратно перебрались через мелкий ручей и остановились у стены деревьев, отградивших нас от озера. Спешились, дошли. «Мне не нравится», — осмотрев вполне подходящее, на мой взгляд, для постройки санаторских корпусов побережья, решила Оля. «Гор не видно», — выкатила аргумент. «Что поделать, она тут заказчик». Вернулись в транспорт и двинулись к точке два. Озеро здесь больше, расположено в долине, и почти отсутствующие в ней деревья позволили увидеть захватывающий дух панораму уходящих в небо скал на том берегу. Наш берег, как на заказ, пологий и с относительно удобным для дорожных работ маршрутом проезда из центра. Из-за холмика в паре нас к воде подошло стадо косулей и мы немного посмотрели на пьющих воду детенышей. — Здесь лагерь построим, — решила Оля. — Мне здесь нравится. С улыбкой, глядя на копытных, выкатила обоснование. — Что ж, берем. Лугов неподалеку хватает. Закат застал нас на полпути к деревне Старообрядцев. Я помог дядям развить лагерь, развели костер, сварили гречки с тушенкой, заварили чай с собранными по пути травами, попели песен под гитару. — Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно, — подрезал дам. — В моей реальности родиться только к середине 70-х. А здесь уже все походники и турслетовцы страны поют. Люди идут по свету. Шлягер авторства Юли Висбор уже существует, и мы с удовольствием спели его хором. Дядя Герман отжал гитару, и мы немного погорланили Высоцкого. Ну, не могу я его сам играть, слишком велик груз штампа. Отобрав инструмент, выдал простор открыт, песни гражданская оборона. следом пешком по шпалам группы пилот. Дальше подыграл Оле, спела про дорогу добра, закончив тем самым посиделки. Уже совсем темно, и низкое небо над нашими головами украсилось крупными звездами. Надо почаще на природу убираться. «Не послушают тебя старообрядцы». Несколько убавил радость дядя Герман, когда мы залезли в палатку. Оля явочным порядком заселилась к Виталине. — Пускай девочки контакт налаживают. Мне для душевного покоя нужно спокойствие и дружба среди соратников. — Могут не послушать, — покивал я, — но нам повезло. Они у нас поповцы, и, как говорил протопоп по вакууму. И же в православных церквах, где пение без примеси внутрь алтаря и на крылосах, а поп новопоставлен, о посудить, аж он поп проклинает Никониан и службу их, и всею крепостью любит старину, по нужде настоящего ради времени да будет поп. Как же в миру быть без попов? К тем церквям приходить. Значит, церковь хотят. Особенно ихний поп хочет, настолько, что готовы даже в чужую ходить. А дальше больше, у меня инфа слегка секретная есть сверху, так что все нормально будет. Ну они захотят, завезем гастарбайтеров, что у нас в стране работников мало. Не люблю я, Попов, внезапно разоскровенчился дядя Герман. Батя рассказывал, Вся деревня голодала, а попу все равно несли, чтобы Богу за урожай помолился. А он по осени выходит, пузо жирное гладит и говорит, что грех на деревне большой за год не отмолит, несите, мол, еще. — Потом на колокольне повис, — предположил я. — Повис, — подтвердил КГБшник. — А что с таким еще делать? Церковь — такая же человеческая структура, как и везде, — вздохнул я. С известным процентом дерьма среди сотрудников. Ничего не поделаешь, человеческий фактор любую хорошую идею испортит. Но это ведь не повод не пытаться делать податному населению хорошо. Не повод, — одобрил дядя Герман. А вот ликвидатор по ночам не храпит. Пишем здоровенный плюс ему в резюме. «Деревня старообрядцев, в которую мы прибыли ранним утром, еще и восьми нет, мне понравилась аккуратными домиками, ровными заборами, абсолютной чистотой и кипящей на полях работой. Пашут по старинке на конной тяге, и среди работающих взрослых хватает нашей соли и целевой аудитории в виде детей и подростков. Вот последнее мне не понравилось». Почему при наличии обязательного школьного образования часть податного населения в школу нифига не ходит? Нет, читать, писать и как-то считать-то их, по словам Льва Фомича, местные сами учат. Но мы здесь не потребителей выращиваем, а homo Sovieticus. Без центрального образования это делать не так прикольно. Встречать нас никто и не подумал, мы же незваные. Пришлось подъехать прямо к полю и мощно ворваться. Бог в помощь! Народ дружно перекрестился двумя перстами. С кем можно поговорить на тему жизненного уклада данного поселения? спросил я. Допустим, со мной. Передав ручки плуга, судя по внешнему сходству старшему сыну, сделал шаг вперед дородной, бородатый, длинноволосый. Общее место для всех местных взрослых мужиков. Мужик в старой, но чистой, фабричной советской одежде и неизменной кепочке. «Меня Сережа Ткачев зовут», — представился я. «А это...» «Сашку знаем, третий раз приезжает», — перебил мужик, не спеша протягивать нам руки. «Но нам, государства, тут не надо». «Зато государство вы очень нужны», — вздохнул я хотя бы для выплат зарплат, пенсий и устройства детей в школу. — Сами научим, чему надо, — отмахнулся мужик. — А еще куску необитаемого леса нельзя выделить стройматериалы для строительства нормальной церкви, — выкатил я главный козырь. — А ты кто такой-то, чтобы церквями распоряжаться? — проявил он недоверие. — Ну, откуда меня отшельником знать? У них ни телека, ни радио, ни библиотек. Натурально вне времени и пространства обитают. Шагнув вперед, вытянулся на цыпочках и шепнул дядьке на ухо. — А я внук Андропова. — ожидал он, похож! — недоверчиво насупился он, осмотрев меня. — Потому и запретили вывоз из страны икон, — развел я руками. — Потому и церкви потихоньку восстанавливаем. «Потому и приравняли все церковные атрибуты к культурно-историческому наследию». «Не жить, значит?» — ухмыльнулся мужик. «Этнический славянин», — кивнул я. «А ты, получается, внук», — переспасил он. «Внук», — подтвердил я. «Поговорим?» «Пожалуй, поговорим», — кивнул он. «Идем». И мы, покинув поле, двинулись к деревне. Рядом пристроился дядя Герман, а остальные погрузились в транспорт и с пешеходной скоростью покатили за нами. Клоунада, да и только. — Меня Никодимом зовут, — представился спутник. — Диакон местный, если по-простому, и староста. — Так и понял, — признался я. Чё хотел -то, — Че хотел-то, — спросил он. — Три пункта, — начал перечислять. — Мы тут неподалеку пчеловодческое хозяйство строим. — Слыхали? Важно, кивнул он. Второе, тоже неподалеку, у озеро вон там, указал направление, пионер-лагерь для детей будем строить. Дело влагое, одобрил он. Третье. Между вашей деревней и лагерем построим ферму по разведению страусов. Это такая тварь страшная, шиястая, и на двух ногах бегающая, уточнил он. Из Африки. Птица не хуже любой другой, — развел ее руками. Яйца вот такие, — показал руками, — а еще перья ценные. Ну и ребята из пиани-лагеря будут на экскурсии ходить. Интересно же. — А мы тут каким боком, — поинтересовался он. — Выгонять станете, запремся в сарае и подожжем, — даванул взглядом из-под насупленных бровей. Очень грустный шантаж, на самом деле. И запрут ведь, и подожгут. Сектанты, что с них взять? «Не, земли хватает», — покачал я головой. «К вам предложение такое. Старообрядцы славятся неприятием воровства, алкоголизма и любовью к созидательному труду. Нанять ваших хотел, особенно для струсиной фермы. Там народу много не надо, одной большой семьи для всех завод достаточно. Но воровать там даже нелегко, а невыносимо легко». Глуш, птичек и яиц много. Набрал, донеси, куда хочешь. Ваши перед искушением устоят, а к другим придется надзирателей представлять. Пчеловодами тоже ваших возьмем, как и на любые другие работы. Но только по доброй воле силком никого волочь не станем. — Сладко поешь, — заметил он. — Только по делу, — покачал я головой. Никого не обманул, все обещания сдержал. «Знаем мы ваше обещание», — поморщился Никодим. «Он была церковь у нас», — указал на печальную, заросшую сорняками, кучку кирпичей. «Кукурузник взорвать приказал. Власть сменится, и твою взорвут». «Если власть сменится, мне либо голову с плеч от греха подальше снимут, либо отправят в глушь почище этой», — пожалуй плечами тут уж система у нас устроена живешь вуз ус не дуешь а потом раз и жить уже нужно по-другому типа как стихийное бедствие но жить в постоянном ожидании условного землетрясения невозможно как там у вас бог дает ровно столько испытаний сколько человек способен вынести не совсем так но я тебя понял перекрестился неходим «Страшные у тебя глаза, мил человек, обратился к дяде Герману. Грехов на мне много, нейтрально ответил тот. Увевелич стой, напугал меня вопросом местный поп. Не хотелось бы, но если надо, убивиться, ответил я. А на тему доверия. Проходите, перебил Никодим, распахнув перед нами каринку. Прошли и оценили пушистость цепного пса, разулись в сенях и вошли внутрь пятистенка. «Красиво!» — оценил я расписанные изнутри стены. «Бытовая живопись была завезена на Алтай первыми переселенцами-старообрядцами, распишившими стены жилья кустами, выраставшими из красочных ярких вазонов, розанами и кругами», — пояснил Александр Игоревич. Предлагали в Кривеческом музее экспозицию оформить не хотят. А можете пару умельцев нам выделить, также расписать корпуса будущего пионерлагеря? Попросил я. Вперед забегаешь, торопишься, срезал меня один. Прошли в горницу, поп перекрестился на красный угол и усадил нас за стол. Вынув из сундука явно давно не гостевую деревянную посуду, ополоснул в рукомойнике, растопил самовар и выставил на стол пару горшков с запеченными в печке мясным рагу. «Морал», — пояснил в ответ на вопрос о сырье. «Покушали под душистый самодельный хлеб, попили чаю, не чай, а травяной настой, но вкусный». «Что там с доверием?» — после трапезы спросил он. Патриарх Алексей I совсем плох, поделился инсайдами. Скоро к начальству вызовут с отчетом. Не богохульствуй, одернул меня неходим. Постараюсь, пообещал я. После смерти патриарха придется собирать поместный собор для выбора нового. На этом же соборе отменят клятвы на старые обряды Большого Московского собора 1667 года. Не врежешь. Недоверчиво спросил он. Смысл мне врать, развел руками. В этом году проводить не станут. Столетия со дня рождения Владимировича Ленина все-таки. Богохульно, но боги у нас в стране теперь красные, особо человечные. Даже святое место есть, видимо, в зале. Пирамида по древности и намоленности на тысячи лет более архитектурные изящные храмы опережает. Сатанизм, погрустнел Никодим. Где это вида наше об мертвеца земле не предавали? «Товарищ Ленин был бы только рад», — ответил я. «А Бог свободу выбора нам не зря давал. Но это цветочки. Потому что настоящий сатанизм, он на Западе, где протестантов становится все больше и больше. Очень удобно придумали. Если в церковь ходишь, значит, в рай попадешь. За пределами церкви что угодно можешь делать. Главное — последующее покаяние» а неправедно нажитые доходы — верное подтверждение того, что Бог тебя любит. А раз любит, значит, и спрос будет не такой строгий. — И ведь верно, — помрачнел полк. — Так что мы, как бы парадоксально для атеистической страны это ни звучало, главные носители истинной веры на этой планете, — развел я руками. — Мы общество справедливости строим, где человек человеку брат. Сирич, по принципу возлюби ближнего. Видели мы эту любовь, фыркнул он. Когда в обществе полно взаимных обид это общество расколоть легко, продолжил я. Поэтому сверху решено взять курс на примирение и с историей, и с группами объединенных по определенному принципу, в том числе религиозному, людей. Все всегда начинается с малого, поэтому я здесь. Вы ведь с другими общинами контакты поддерживаете, поэтому сделаем из вас образцово довольных старобрядцев, чтобы с другими договариваться было легче. И когда клятвы снимут, соберем всех ваших важных выбрать уже себе епископа». «Что предлагаешь-то?» — подумав, перешел он к конкретике. «Сначала паспорта», — начал я оглашать условия, — «потом школа для ваших с приезжими учителями». Нельзя современному человеку не о чем ходить. Вы таким образом ему свободу выбора, дарованную свыше, обламываете. Но куда он без образования и навыков пойдет? Так и останется здесь жить природосообразно. А может, в нем инженер небывалых дарований пропадает, способный пользу в масштабах Родины принести? Разве не в ваших книгах написано «по плодам их узнаете их»? Разве помочь миллионов людей жить чуть лучше — грех, и не стоит покинутой лесной деревушке? — Я понимаю, — выставил руки перед собой, не дав Никодиму обвинить себя в сатанизме. Но сами же говорите, мало ли что случится. Никто силой никого не погонит. А если сами уйти захотят, значит вы, уважаемый Никодим, свою паству окормляете плохо и не способны ее от искусов внешнего мира защитить. Короче, советский гражданин, что бы он себе ни думал и где бы он ни жил, образование получить должен. Церковь строить с вашего благословения можем начать хоть завтра. Материалы выдадим, строители, если надо, тоже. Колокол в Варнауле отолью. Я узнавал. Осветите сами. Если хотите, дома капитальные здесь построим, протянем электричество и водопровод. Не сатанизм? Не сатанизм. — подтвердил задумчивый поп. — Ну и начнем ваших на работу привлекать. Зарплаты от 200 рублей выше, — добавил я благ. Старикам до да немощным пенсии, потому что это справедливо и правильно. — Посоветоваться надо. Не стал он решать за всех. — Советуйтесь, — одобрил я, — и посылайте человека с решением в майму, в сельсовет, — выдал инструкции. — Спасибо за обед. Попрощавшись, мы покинули дом местного главы и отправились обратно. Зря надевала! буркнула так и не покинувшая машину Оля, стянув с головы платочек.